Глава вторая. Настоящая. Марк. «Ну что, ребята, профиля так и нет?» Карлин прикусил губу. Желание вышвырнуть Говарда из машины на всем ходу с каждой минутой становилось все навязчивее. Профайлер был готов поверить, что на курсах повышения квалификации криминалистов учат не работе, а самопрезентации. И, как следствие, они тут же цепляют на голову корону и теряют берега. Говард Логан, человек которого именно Марк Карлин когда-то привел в команду Грина, никогда не был излишне наглым внутри коллектива. Он не следовал правилам и не особо любил, когда кто-то напоминал про их существование. Но он никогда так открыто не цеплял коллег. Конечно, его можно понять, так как Грин сохранял поразительное спокойствие в этом деле. Говард решил всех пинать, и себя в том числе. Но как же бесит! Бесит, что этот гаденыш прав. Полноценного профиля нет. Что-то не клеилось. «Офицер, так-то вы цените нашу дружбу и поддержку», — негромко сказала Ада. Карлин глянул на нее в зеркало заднего вида и улыбнулся. Ученица ответила ухмылкой. Выглядела она чудесно отстать мероприятию, на которое они отправлялись. Да, работать, но это все-таки концерт. Ада протянула руку и коснулась плеча сидевшего на пассажирском сиденье спереди Говарда. Тот качнул головой и тоже посмотрел на девушку. «Ценю», — сказал он с мягкой улыбкой. «Но делу это не помогает». «Но давайте обсудим», — сказал Карлин, чувствуя себя неуютно. Между криминалистом и Розенберг нарастало напряжение. Марк бегло пересказал картину преступлений. Выделил общие черты — двуличие и посмертный удар в сердце. Дальше пошли различия, которые все прекрасно знали. По мере того, как он говорил, коллеги мрачнели. Тут телефон Карлина зазвонил, и, увидев имя, профайлер включил громкую связь. «Грин!» Поприветствовал он коллегу, не дав тому сказать ничего лишнего. Мы с Говардом и Адой едем на место. Ты на громкой связи. А, откликнулся детектив, понял. Профиля нет. Логан хмыкнул. Ада нахмурилась. Ты знаешь, устало откликнулся Марк, притормаживая на светофоре. Глупо. Если бы перо была одна, профиль оказался бы уже готов. Головоломка не хочет складываться и у следствия не оставалось никаких зацепок. «Сказать, почему нет? Ну, просветите детектив!» — невесело усмехнулся Марк. «Я думаю, дело в том, что убийц несколько». В машине повисла тишина. Время замерло, а из транса всех вывели нетерпеливые сигналы стоявших сзади водителей. Загорелся зеленый сигнал, и черный седан «Карлина» блокировал движение что хриплым от напряжения голосом заговорил карлин то есть как несколько с чего ты взял кое-кто намысленно толкнул уклончиво ответил грин но я думаю их несколько либо подражают друг другу либо договорились что у нас общее двойная жизнь и кинжал вступила ада да подтвердил грин Все остальное — различие. Биологических улик нет. У Перо был секс. Мелису изнасиловали. Ребекку нет. Везде удушение. Но это самый популярный способ убийства. Один из. Что еще? Позы разные. Места разные. Инсталляции, которые запомнились. «У Перо и Грант», — глухо сказал Карлин. На Мелису столько времени не тратили с позой не заморачивались. «Попробуйте рассмотреть версию, при которой Перо и Грант убил один человек, а мисс Мюррей — другой», — заговорил Аксель после паузы. «Возможно, это бредовый бред, и я пускаю вас по ложному следу, но, как показывает практика, моя ложная гипотеза в деле Рафаэля натолкнула нас на правильные мысли», — чуть слышно сказал Говард. «Вернемся после концерта, если ничего не стрясется. Я, с вашего позволения, отправлюсь в лабораторию. Надо перепроверить данные по всем трем жертвам». «А если шарф — это не Аверона?» Вопрос Адерелли повис в воздухе. Марк снова остановил автомобиль и обернулся, чтобы взглянуть на нее. Но девушка смотрела только в телефон. Она была бледной и измученной. Она боялась ошибиться. Девочка. Профессионализм складывается из неудач, из ошибок, из глупостей. Главное — анализ и исправление. Учиться на чужих ошибках почти невозможно. Каждый все равно проживает свое, свои чувства и свой опыт. Иначе никак. — Значит, это кто-то другой, — спокойно ответил Грин, когда в машине больше никто не заговорил. Это нормально. Не проверить очевидное мы не могли. Я не смогла найти все эти ничего стоящего, кроме одного. Такие шарфы используют проститутки из ночного квартала. Есть группа из десяти девушек. Они предоставляют особенные услуги. Шарф нужен для того, чтобы связать руки или закрыть глаза. Девушки не работают в борделях. Они, повязав эту ленту на кисть или на шею, ходят по клубам. Я не успела разобраться в нюансах, но вроде место крепления лентой означает, какие именно сексуальные извращения дозволяются. Ада отчаянно покраснела. А Говард со странной улыбкой следил за ней, буквально развернувшись спиной к дороге. Марк усмехнулся. «Пошлю кого-нибудь прошерстить отмеченные полицией нравов клубы. — сказал детектив. — Хорошая работа. — Марк? — Дам. Наши планы не меняются. — Принял. Карлин отключился. — И когда ты успела раздобыть информацию об элитных проститутках Треверберга? — Ночью. — буркнула Ада, отворачиваясь к окну. — У меня однокурсник стажируется в полиции нравов. — Нравится ему. — Ну, я спросила про шарф, не видел ли... Он удивился, а потом выдал это. «Со шлюхами работать ему нравится», — спросил Говард. Ада пожала плечами. «Тебе-то что? Ты больше по трупакам?» «Соберитесь, почти приехали. Я высажу вас в квартале от клуба. Говард, вызовет такси, когда я уеду». «Да, шеф», — с усмешкой отреагировал тот. «Может, встретим по дороге пару шлюх с лентой». «Такого везения в природе не существует», — съязвила Ада. Карлин позволил охранникам клуба себя обыскать. Задача была в том, чтобы не привлекать лишнего внимания. Поэтому документу он оставил в машине, взяв с собой только телефон и бумажник с ключами. Его пропустили в vip зону с мягкими диванами, расположенными прямо перед сценой. Говард и Ада разместятся в глубине зала за небольшим столиком. Так они увидят почти всю посадку. Марк откинулся на мягкую спинку дивана, напустил на себя скучающий вид и лениво обвел взглядом залу, в которой уже собирались гости. На небольшой сцене уже сидели музыканты, играя интро. Работники клуба разносили заказы. А гости... Гости собирались. В vip зоне стояло 10 диванов, каждый рассчитан на 4 человека. Сколько столиков дальше Карлин не видел. Как всегда, привилегированные гости не спешили. И концерт не начнется, пока зал не успокоится, не выпьет, не поест, не обсудит последние новости, очень важные новости, без которых невозможно насладиться музыкой. «Доктор Карлин?» Марк вздрогнул и развернулся. Между ним и сценой стояла женщина, которую он никак не ожидал здесь увидеть. Он поднялся на ноги и сделал шаг вперед. Аурелия улыбнулась. От нее пахло жасмином, сладко и так отчаянно, что ему вдруг захотелось ее как-то поддержать. Но он знал, Барон не позволит. «Доктор Барон!» — откликнулся он глухо не знал что вы любите соул это не соул если только воспринимать слово буквально марк присядешь она огляделась почти что испуганно я бронировала место подальше, но я настаиваю он взял ее за руку и заглянул в глаза поглощая волнение и приглушенный страх который доктор Баран искусно маскировала и она сдалась позволила себя усадить. Карлин позвал официанта и опустился рядом. «Ты на работе?» — чуть слышно спросила Аурелия, наклонившись к его уху. Ее шелковистые пряди щекотали шею. Профайлер кивнул. «Сегодня здесь может случиться что угодно». Грин приезжал в клинику. Он намекнул, что в этом клубе может произойти что-то интересное. А может и не произойти и я решила воспользоваться давним приглашением. «Хочешь поиграть в профайлера?» — расслабленно спросил Карлин. «Я бы с удовольствием взял тебя на стажировку, Рэя». Она вздрогнула, но не отсела дальше и даже не отклонилась. В ее янтарных глазах сверкнула молния, а на правильной форме губах засияла улыбка. Фальшивая голливудская улыбка. «Я бы пошла». Подобного он не ожидал. Марк посерьезнел и посмотрел на нее уже другими глазами. Последний год они общались чаще, чем за предыдущие 20 лет. Она пыталась стать ему другом снова. А он позволял обескровленный после потери жены и ребенка. Что на него нашло в клинике, когда он поцеловал Аурелию? Понимал, что это единственный способ переключить ее внимание. Донести до нее какую-то мысль. Донес. Явно донес. Она была раздавлена, потеряна и примчалась сюда, если Грин действительно намекнул, не подумав, просто для того, чтобы не быть одной. Это совершенно не похоже на доктора Аурелию Барон. Ее красивое ухоженное лицо было печальным. Тонкая сеточка морщин, замаскированных косметикой, выдавала возраст. Но больше кожи возраст выдавали глаза. Глаза человека, который ежедневно соприкасается с самыми мерзкими отбросами человечества. «Я могу тебе помочь?» — негромко спросил он. Барон бросил он на него холодный взгляд. «Что? Нет». «Кого высматриваем?» «Убийцу». Ее глаза засияли. «Как у ребенка». Которому наконец согласились подарить давно желанную игрушку. И почему именно здесь? Красная лента. О, -о, о! Они замолчали. Музыканты продолжали играть, официанты разносить напитки, а гости заполнять залу. Марк сидел рядом с Рей, чувствуя ее тепло, и думал о своем, о грине, который должен был проникнуть через черный вход и после концерта перехватить певицу, а во время выступления обеспечить ее безопасность, независимо от того, как все выстроено. «Увидишь что-то интересное, говори. Вы всерьез думаете, что убийца может быть среди гостей?» — усмехнулась она. «Да тут весь высший свет собрался, Марк». Карлин проследил за ее взглядом. «Да» как будто участники мероприятия в честь Перо в полном составе переехали сюда. Не хватало только Бальмона, но он вряд ли знал о звездах местного разлива. Впрочем, травербергская элита была ограничена. Может, человек двести, может, триста. Одни и те же лица на протяжении многих лет. «Мы так гипотезы не формулируем, Рэя, сказал он с улыбкой. Она снова вздрогнула и посмотрела на него почти с яростью. — Не называй меня так. — Хорошо, доктор Барон. — И так тоже. — Как прикажете? Он поднял руки ладонями вперед, рассмеялся. Женщина улыбнулась. — Что на тебя нашло? — спросила она, изящно наклонив голову к плечу. Кулон в виде сердечка призывно сверкнул меж ключицами, приковывая взгляд профайлера. — Шелковое платье мягко переливалось в свете софитов. «Мне нравится», — чуть слышно ответил он. «Такая форма твоего имени». Ее плечи опустились, взгляд потух. «Мне тоже, Марк, но больше не надо. Будут ненужные воспоминания, и это тоже. Договорить им не дали, свет погас». А когда он включился снова, в глубине сцены у стойки с микрофоном появилась женщина. Невысокая, худенькая, с мягкими изгибами стройного тела. Копна черных волос свободно падает по плечам, спускаясь до ягодиц. На лице красная повязка. Она смазывает черты. Свет выстроен так, что лицо все время теряется в тени. Подсвечены волосы, плечи, талия. Тонкие руки на серебристой стойке. Микрофон. И только тут Марк заметил, что певицу от зала отделяет тонкая, почти неразличимая сетка. С двух сторон от сцены из ниоткуда выросли охранники устрашающего вида. От сцены до ближайших столов — три метра. Певица ничего не говорила. Она качнула плечом, и музыканты начали композицию. А когда она запела, Марк пропал. Его обволокло ее мягким, но мощным голосом. А потом пришли эмоции. Задавленные, глубинные эмоции, от которых он старательно сбегал. Он очнулся только, когда песня закончилась. От необычного чувства. Аурелия держала его за руку. По ее щеке катилась одинокая слеза.